послесловие. Дорогие читатели, я рада, что вы прочитали мою книгу и надеюсь, что вы почерпнули из нее вдохновение, хорошее настроение и новые идеи. Я буду искренне рада за каждого, чью жизнь она хотя бы немного изменила, посеяв в душе новые семена. Теперь же хочу сказать несколько слов о том, как родилась идея книги. События действительно имеют под собой реальную основу – опыт проживания деструктивных отношений. Все изложенное- история любви, которая затрагивает самые глубины души и меняет изнутри, тем не менее оставаясь под покровом тайны от остальных. Идея о книге пришла ко мне в июне 2022 года, когда я поняла, что многие женщины, оказавшиеся в такой же ситуации запретной любви, как и я, искренне нуждаются в поддержке и хотят знать, что они не одни в подобной ситуации. Что проживать свои чувства и выбирать себя, свое благополучие, обретать опоры внутри себя, Это самое лучшее, что они могут сделать, когда надежды на чудо уже не остается. Хочу подчеркнуть, что все герои и происходящие события являются художественным вымыслом, и совпадения не являются намеренными. Эта книга не о том, кто прав и кто виноват в ситуации любовного треугольника, которая, к сожалению, случается по всему миру сотни лет. Эта книга – попытка показать жизнь в ее разнообразии, попробовать увидеть, что творится в душе третьей стороны, любовницы, которую принято осуждать. Это книга о преодолении сложностей, о том, как молодой росток пробивает камень и асфальт. Имена героев отсылают к одноименному роману культовой американской писательницы Айн Рэнд «Мы живые», тоже повествующим о взрослении, любви и разочаровании на фоне декораций Петербурга. Сюжет романа тесно связан с древними архетипическими образами Таро, которые говорят на языке души. Отдельное место в книге занимает и тема магии, эзотерики, интуиция, близнецовые пламена и регрессивный гипноз, погружение в воспоминания о прошлом через переход в особое, расслабленное состояние организма и сознания. Изучая эти концепции для написания книги, я поняла, что жизнь удивительна и парадоксальна. Рядом спокойно сосуществуют те, кто живет по законам науки, и те, для кого естественны законы метафизики. Эта книга не увидела бы свет и своих читателей без поддержки множества людей. Прежде всего, это мои родители, которые поддерживали меня на всем протяжении создания произведения. Евгения и Пётр, мама и папа, спасибо. Хочу выразить признание редактору и литературному агенту Валерии, которая на протяжении всего периода работы над книгой помогала своим профессиональным взглядом расставить верные акценты и сделать ее еще более увлекательной для читателей. Также хотела бы отдельно поблагодарить своих друзей и всех, кто сделал материальный вклад, сделавший возможным выпуск книги. Спасибо, мои близкие подруги и друзья. Алена К., Алина О., Ника К., Ира Е., Аня М., Настя Ч., Юля М., Саша Б. Также хочу поблагодарить за поддержку Елизавету А., Николая В., Марию Г., Альберта Р. И, конечно же, хочу сказать отдельное спасибо Алексею Александровичу Е., за искренние чувства, тепло и заботу, изменившие нас обоих и вдохновившие на создание книги, а также за финансовую и моральную поддержку в процессе ее издания. Изображения в книге созданы автором и являются его собственностью. Для тех, кто хочет узнать более подробную информацию по раскрытым в произведении тематикам, хочу порекомендовать книги, которые в свое время вдохновили меня и дали важное осознание. Набокова «В постели с твоим мужем» Норвуд Женщины, которые любят слишком сильно. Богинская. Жить жизнь. Эстес. Бегущая с волками. Юнг. Коллективное бессознательное. Гиссе. Ситхархта. Бриз. все, что нужно знать о кармических отношениях. Ньютон. Путешествие души. Типинг. Радикальное прощение.